Эпизод 43. САЦ, 3 марта 2000 года. Элен? Привет, это я. Кто? Харри. И не притворяйся, что кто-нибудь еще звонит тебе и говорит, это я. А, чтоб тебя, Харри, откуда ты звонишь? Что за ужасная музыка? Я в САЦ. Что? Я еду на велосипеде, скоро будет 8 километров.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 «Может, он что-то знал о ком-то?» «Вы там на шестом этаже, что, помешались на заговорах?» «Ну, об этом можно поговорить и завтра». «Харри, на работе от тебя так много не добьешься». «Но я уже легла». «В пол одиннадцатого? «Я легла не одна». Харри перестал крутить педали.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 Ты не спрашивал? Он сейчас лежит рядом? Мм. Mm. Ну, и как он? Мм? Mm. Он уже говорил, что любит тебя? Мм. Mm. Пауза. А ты думаешь о Фредди Мейткюре, когда вы. Спокойной ночи, Харри!